Глава 18 В лесу под сенью деревьев было и правда теплее, чем на открытом пространстве, а от быстрого шага я и вовсе согрелась. Даже подумала вернуть скаю куртку. Но так и не решилась ему что-то сказать. Недавняя выволочка до сих пор стояла перед глазами, и я не хотела лишний раз раздражать своего куратора. Сухие крючковатые деревья сменились вполне себе живой растительностью и чем глубже мы продвигались, тем более сказочным и живописным становился лес. Под ногами стелился мягкий мох. Раскрашенные золотом и багрянцем листья медленно опадали на землю и шумели на ветру. В какой-то момент я даже сбилась с шага, залюбовавшись пейзажем, за что тут же удостоилась гневного взгляда. «Не отставай», — шикнул на меня Монтега. «И будь аккуратнее, ты очень шумная. Старайся не наступать на ветки, особенно сухие. Деревья лучше огибать» а когда отводишь в сторону ветвь, придерживая ее, чтобы не отскочила. В лесу надо быть тихим и незаметным. Если не потревожишь ничей покой, то и сам останешься невредим. Я, понимающе кивнула, но, увы, понимать это одно, а выполнять совсем другое. Откуда же взяться нужным навыком, если я и в лесу толком никогда не гуляла? В отличие от неуклюжей меня, Скай двигался на удивление плавно и бесшумно. Скользил между деревьев и кустов, не задевая ни единой ветки. И постоянно прислушивался к окружающим звукам. Трогал сырую землю под ногами, осматривал стволы деревьев и торчащие из земли коряги. И при этом всем умудрялся ничуть не терять в скорости. Мне вспомнилась его фраза о том, что он большую часть жизни провел в лесу. Интересно, что он хотел этим сказать? Не может же так статься, что он жил в какой-нибудь лесной хижине в глуши, куда не ступала нога человека. Или может? Я вдруг поняла, что совершенно ничего не знаю о своем кураторе. Откуда он родом, как поступил в Маджериум? Есть ли у него семья, братья и сестры? Монтега никогда не рассказывала о себе, а я и не спрашивала. А сейчас, глядя на то, как превосходно он ориентируется в зачарованном лесу, задавалась вопросом: научился ли он этому в Маджериуме? или умел раньше, еще до того, как стал адептом магической академии? Стой! Скай резко выставил передо мной руку, заставив замереть с поднятой ногой. «Что такое?» Я чуть отступила назад, пытаясь понять, во что всматривается парень. «Кажется, здесь проходит тропа серых бородачей». Монтега очертил ладонью след, оставленный на сырой земле, и теперь, присмотревшись, я явно различила в нем изогнутая копыта. Скай прошел чуть дальше, нагибаясь над невысокими кустами. Подхватил с одного сломанную веточку, а со второго и вовсе снял клочок длинной шерсти. Серые бардачи были разновидностью диких вепрей, а название такое им дала длинная шерсть, растущая от самого подбородка вниз к шее и дальше уходящая на жирное брюхо. Местами шерсть волочилась по земле и цеплялась за ветки и коряги. Не мудрено, что где-то мог остаться клочок. А еще я знала, что взрослые бардачи существенно крупнее обычного дикого кабана. И клыки у них отрастают на добрых полметра вперед. В общем, встретиться с этим зверем в лесу мне бы точно не хотелось. Здесь прошла целая группа. Взрослые особи и детеныши. Скай обнаружил еще несколько следов впереди. Нам лучше с ними не встречаться. Обойдем? Монтего уверенно кивнул. Да, отклонимся на юго-восток. А потом вернемся к прежнему направлению. Скай вновь достал из сумки карту и, разложив ее на коленке, сделал несколько отметок. Как ты ориентируешься? – задалась я вопросом. По солнцу, – сухо ответил парень, сосредоточенно что-то вымеряя на карте. Ну, определить стороны света по солнцу и я смогла бы, тем более здесь над лесом практически не было облаков. Они разошлись еще, когда мы добрались до опушки. Я не об этом. В смысле, как ты определяешь, сколько мы прошли и где сейчас находимся? «Считаю шаги», — ухмыльнулся парень. И, признаться, я не поняла, пошутил он или говорил всерьез. Уточнить не успела, Скай шустро сложил карту и поторопил. идем. Мы свернули левее, обходя места обитания бардачей. Примерно через час лиственный лес сменился хвойным. Вместо мха и травы под ногами мягко пружинила еловая подстилка. Кое-где на опнях и в переплетении выступающих корней я замечала грибы, вполне похожие на съедобные. В я вновь призывно заурчала, напоминая, что сегодня у меня был только завтрак. Я подняла с земли длинную палку и тронула один из грибов. Не советую их собирать. Заметив мой интерес, предостерег Монтега. В зачарованном лесу звери-то мутируют. Что уж говорить о грибах. Съешь один такой и проснешься утром с копытами вместо ног. Скай улыбнулся, и я с облегчением отметила, что от былого раздражения и злости парня почти ничего не осталось. Беззаботные, вечно отвешивающие колки и шуточки Скай был мне куда привычнее, чем хмурый и серьезный парень с озабоченным видом, бродящий по лесу. Вот, гляди. Монтега подошел к одному из грибов, напоминающему обычную рыжую волнушку. Поднес к нему руку, повторяя тот самый жест, когда маги вливают чары в руны, И на круглой шляпке явно проступили светящиеся, фосфорицирующие круги. Выходит съедобных едобных грибов тут нет? расстроилась я. Орехи или ягоды? Есть, только распознать их сложно. Звери пользуются нюхом и обострённым чутьём. А людям лучше не рисковать. Грибы в зачарованном лесу самые токсичные. Если встретим ягоды, то они вполне могут оказаться съедобными. Правда, вот время года для ягод неподходящее. И правда, вот я глупая. Какие могут быть ягоды в самой разгар осени? Разве что рябина попадется на глаза. Идти по лесу становилось все сложнее. От долгой ходьбы уже гудели ноги, под раскидистыми кронами сгущались вечерние сумерки. Отчего все труднее удавалось различать попадающиеся на пути коряги и ветки. Скай то и дело шикал на меня, ругая за неуклюжесть. А потом и вовсе остановился на небольшой, окруженной деревьями полянке. И объявил, что пора разбивать лагерь. Если до этого момента я еще как-то гнала от себя мысли о неминуемой ночевке то сейчас волнение и тревога охватили меня полностью. Я боялась леса и боялась надвигающейся темноты. А уж о том, чтобы сомкнуть глаза в месте полном опасности и неизвестной живности, не могло быть и речи. Но Скай, кажется, был другого мнения. «Сможешь собрать хворост». Монтега приблизился и подцепил пальцем медальон на моей шее. Внимательно всмотрелся, убеждая, что поблизости нет бестиалий. На самом деле в этом не было надобности. Всю дорогу я то и дело пялилась на стекло чароскопа, проверяя, не мерцает ли он голубым. И если было что-то не так, я бы обязательно предупредила. Но Скай, как и всегда, предпочел во всем убедиться лично. «Только с поляны не отходи, хорошо?» «А ты куда?» Тут же заволновалась я. Остаться одной хоть на несколько минут казалось самым страшным испытанием. «Да буду на мужен. Скай снял с пояса притороченный аркан. Я заприметил неподалеку небольшую нору. Если повезет, поймаю рысака или какого-нибудь хорька. Я не говорил тебе, что аркан прекрасно подходит для охоты. Можно с тобой? Я с мольбой посмотрела на парня. Чтобы ты распугала всю дичь в округе. Скай выразительно поднял брови и уставился на меня так, будто я несла полную чушь. Я быстро не волнуйся. Легко сказать «не волнуйся». Да у меня уже поджилки тряслись. Я с трудом взяла себя в руки и, проглотив колючий ком, вставший в горле, кивнула. Скай скрылся за ближайшими деревьями, и я осталась в одиночестве. Понадобилось немало усилий, чтобы перестать обеспокоенно озираться по сторонам и заняться делом. Монтега велел собрать хворост, что может быть легче. Я осторожно двинулась вдоль поляны, подбирая попадающиеся на пути веточки и палки. И то и дело поглядывала на зажатый в ладони чароскоп. Маджет не подавал никаких сигналов. И все равно мне то и дело мерещилось, что неподалеку шевелится куст, или кто-то шуршит в высокой траве. А когда с ближайшей ветки вспорхнула мелкая птичка, я и вовсе подскочила на месте, чуть не вскрикнув от неожиданности. Поскорее бы мантега вернулся. С полной охапкой хвороста я вернулась обратно в центр поляны и сгрузила свою добычу рядом с толстым поваленным бревном. Критически осмотрела получившуюся кучку. Этого явно было мало. Тонкие веточки быстро прогорят, а нам предстоит провести тут немного много ни мало всю ночь. Собравшись с духом, вновь двинулась к густым зарослям деревьев. Теперь в другую сторону, надеясь найти хоть одно приличное полено для костра. Но мое несчастье валежника здесь почти не было. Лес стоял молодой и свежий, а в воздухе висела вполне ощутимая влага, свойственная середине осени. Мне приходилось углубляться все дальше и дальше, но я то и дело оглядывалась, боясь потерять дорогу к полянке. И вот, наконец, мне на глаза попались вполне себе приличные дрова. Небольшая поваленная березка, разломившаяся на части. Я тотчас принялась собирать поленья, А когда поднялась от земли со своей поклажей, вдруг увидела на соседнем дереве свежие следы когтей. Борозды были огромные, длинные. Они белели в сгущающихся сумерках, пересекая толстый ствол почти поперек. Я мгновенно вспомнила об опасности, таящейся в зачарованном лесу, и испуганно попятилась назад а потом и вовсе развернулась и бросилась бежать, забыв о предостережениях Ская. Под ногами все хрустело и ломало, ветки больно били по лицу. Но у меня в ушах стояло лишь собственное громкое дыхание и бешеный стук сердца, колотящегося у самого горла. Признаться честно, я даже не была уверена, что бегу в правильном направлении. Пока впереди вдруг не показался светлый прогал. Не успела я выскочить на открытое пространство, как вдруг со всего размаху врезалась в темный силуэт, вставший на пути. От неожиданности вскрикнула, но услышала лишь собственный приглушенный писк. «Я же просил не шуметь», — сквозь зубы процедил Скай, плотно зажимая ладонью мой рот. Его брови были опасно сдвинуты, а весь вид говорил о том, что мне предстоит хорошая взбучка. Но я так рада была его видеть, что не обратила на это никакого внимания. «Слава Всевышнему, ты вернулся!» — прошептала я и, скинув поленье, прямо под ноги прижалась к мужскому телу. Я так перепугалась. Скай зашипел. Видимо, какое-то из поленьев не очень удачно упало ему на ногу. Осторожнее. И не шуми, пожалуйста. Монтега заставил меня отстраниться и взглянул на Маджет на моей шее. К счастью, все было спокойно. Пусть я и натворила много шума. Что тебя так напугало? Там следы когтей на дереве. Совсем рядом, огромные. Монтега нахмурился, взял меня за руку и перешагнув через груду поленьев, решительно скомандовал. Показывай. Нам пришлось вернуться, благо было совсем недалеко. Я нашла то самое дерево и вновь с ужасом посмотрела на светлые отметины, гадая, какому зверю они могут принадлежать. Скай же его все провел пальцами вдоль глубоких борозд. Вид у него стал еще мрачнее, чем прежде. Царапины оставлены примерно с неделю назад. Дерево успело дать смолу, заживляя раны, и смола уже подсохла. Но это все равно плохой знак. Значит, тут небезопасно? Нам надо искать другое место для ночлега. Даже не знаю, что было хуже — остаться, понимая, что где-то бродит огромный хищник, или отправиться в ночи на поиски лучшего варианта для лагеря. Нет, уже темно. Нам надо разжечь огонь и приготовить дичь. И только теперь я заметила, что во второй руке Скай держит тушку какого-то небольшого пушистого зверя. «Ты поймал рысака?» — обрадовалась я. Монтега довольно улыбнулся. Нет, в той норе было пусто. Зато в соседнем дупле жила куница. Парень поднял руку, демонстрируя свою добычу во всей красе. Маленькая острая мордочка, полукруглые ушки, пышный хвост. Жалость к убитой зверушке едва промелькнула в сознании и была мгновенно вытеснена острым чувством голода. Куница так куница. Надеюсь, мясо у нее вкусное. Как только мы оказались на поляне, сразу же занялись костром. Я сложила хворост аккуратной горкой, а Монтега достал из заплечной сумки сверток с крохотными бутыльками и колбами. Вытащила одну, и я с удивлением увидела, что за прозрачным стеклом покоятся не снадобья и несушенные травы, а самое настоящее пламя. Пусть и крошечное, но удивительно яркое в окружающей темноте. «Что это?» — спросила я заворожённо, глядя на трепещущий язычок пламени. «Это живой огонь». Скай осторожно вытащил пробку и, не мешкая, вывернул содержимое колбы на сухие веточки. Секунды и сухой хворост вспыхнул, обдав меня волной жара. Удивительно, я о таком не знала. Думала, ты разожжёшь огонь магией. Стихийная магия мне плохо дается, А магия огня, к тому же, самая сложная из всех. Поэтому в любом походном наборе всегда есть живой огонь. И еще много всего полезного. Я уже хотела поинтересоваться, что же там такое полезное содержится в остальных бутыльках, но Скай опередил меня. Поднялся на ноги и всучил мне тушку куницы. «Сможешь освеживать дичь?» Вопрос застал меня врасплох. «Что? Это как?» «Как-как? Шкуру снять?» Вслед за пушистой тушкой мне в руки сунули нож. Теперь я вконец растерялась. Сказать, что я ни разу в жизни этого не делала, значит не сказать ничего. Наверное, в тот момент я выглядела крайне растеряна, потому что Монтега вновь разочарованно вздохнул. Есть ты, по всей видимости, не хочешь. Я хочу, но не умею. Свежевать дичь. Научишь. Собственная никчемность уже не то, что раздражала, а прямо-таки злила. И, конечно, я понимала, что Монтего сделает эту работу куда быстрее и качественнее. Но мне очень хотелось помочь. Хоть чем-то. Смотри, начинать всегда нужно с задних лап. Скай уселся на поваленный ствол и, забрав у меня нож и тушку, сделал два надреза на шкуре, отделяя лапки. Потом разрез от голени до голени, мимо хвоста. И аккуратно вдоль всей брюшины. Разрезы надо делать неглубокие, чтобы хватило поддеть шкуру. А потом короткими подсечками отделить ее от мяса. Вот так. Я глядела, как порхает нож в руках Ская. Какими точными и выверенными движениями он свежую дичь и понимала, что у меня так ни за что не получится. «Поняла. Теперь сама». Монтега вновь вложил нож мне в руки. «И постарайся не пустить кровь. На ее запах могут сбежаться хищники. А я еще не создал защитный контур». «Ты собираешься сделать контур?» Тут же встрепенулась я. Мне вспомнилось, как мы со Скайм обновляли руны защитного периметра вокруг Академии. «Если бы можно было создать такое вокруг нашей импровизированной стоянки, было бы замечательно». «Конечно». Скай ответил так, словно это было нечто само собой разумеющееся. Лично я предпочитаю ночью спать, а не сидеть в дозоре. Монтега выудил из заплечной сумки черные грифели и направился к ближайшему дереву. Очистил часть ствола от грубой коры и принялся выводить на гладкой поверхности магические руны. Не знаю, как он что-то различал в такой темноте. Свет костра едва доставал до того места, где стоял Монтега. Подумав об этом, я подбросила еще одно полено в костер. «Если огонь будет выше и ярче, рисовать руны будет проще». Монтега обернулся и улыбнулся одними уголками губ, а потом кивнул на оставленную тушку куницы. Я так увлеклась наблюдением за парнем, что совсем забыла о своем задании. Приноровиться к ножу оказалось не так-то просто. Пусть он был достаточно острым, но для свежевания куницы все же оказался крупноват. Надрезы у меня получались неаккуратные, рваные. Держать тушку и одновременно снимать шкуру было неудобно, и дичь постоянно валилась из бревна на землю. В итоге мне это так надоело, что я плюнула на чистоту своего костюма и зажала куницу между ног. Так она хотя бы никуда не денется. Работа потихоньку продвигалась. Скай что-то колдовал с рунами. Каждый раз, когда он напитывал символы магии, кулон на моей шее вспыхивал синим светом. Так же, как и сами защитные руны. Первый раз я даже успела не на шутку перепугаться, решив, что Маджидс реагировал на приближение хищника. Но потом сопоставила два и 2 и успокоилась. К тому моменту, как я худо-бедно закончила со свеживанием куницы, Монтего успел нанести четыре защитные руны. На очереди была завершающая пятая. Но скотт чего-то замешкался. Подкинув веток в костер, я направилась к парню и, еще не успев подойти, заметила, как он тяжело оперся на ствол дерева. «Что-то не так?» Внутри всколыхнулась тревога. Даже так в неярком свете Костраская выглядел жутко уставшим, словно кто-то выжил из него все соки. Его грудь вздымалась тяжело и медленно, а кисти рук едва заметно дрожали. «Кажется, я переоценил свои возможности», — признался Монтега и попытался улыбнуться. Но улыбка вышла натянутой и какой-то извиняющейся, что ли. «Ты не закрыл контур?» — догадалась я. Скай кивнул и медленно двинулся к костру. Я посеменила следом. «И что теперь делать? Получается, мы не защищены?» Мне не верилось, что Скай оставит все как есть. «Ничего». Буркнул он и, подняв с бревна освежованную тушку, осмотрел результат моей работы. «И если раньше мне было важно его мнение...» Не терпелось узнать, похвалит он или нет, то теперь это не имело значения. Все, чего мне хотелось, чувствовать себя защищенной, спокойно отдохнуть после долгого пути, не вздрагивая от каждого шороха и постороннего звука. А еще я никак не могла понять, почему у Мантега не получилось, ведь я видела, как он обновлял руны периметра вокруг академии, и в тот раз у него не возникло никаких проблем. Но ты не можешь все так оставить. Твою мать, Легран! Я просто не могу его закрыть. Неожиданно вспылил парень. Я вычерпал весь свой резерв. Все. точка, конец. В руках Ская был небольшой перочинный нож, которым он счищал кору с дерева. Парень сжал рукояти, со злостью воткнул нож в поваленное дерево. И следом сам опустился на бревно. Но тогда в Академии ты напитал с десяток рун. Это другое. Защитные руны вокруг Академии нуждались лишь в обновлении. На обновление действующего заклинания расходуется в разы меньше чар, а когда создаешь новое с нуля, расход магии огромный, а у меня низкий потенциал. Последнее он сказал совсем тихо, словно надеялся, что я не расслышу. Но я услышала и теперь находилась в полнейшем замешательстве. Скай был лучшим на факультете загонщиков. Казалось, ему подвластно все. Он был эталоном и примером для подражания для всех нас. И это совершенно не вязалось ни с низким потенциалом, ни с недостатком чар. Но, но как такое возможно? Ты ведь первый в рейтинге факультета. Как, как? Легран, ты словно вчера родилась. Скай вновь разозлился. Только вот я понимала, что злится он не на меня, а на себя. У таких, как я, простых парней из глубинки. без родословные магов в каждом поколении. Потенциал всегда низкий. Я и в Маджириум-то поступил не с первого раза. Повезло, что мой дар узконаправленный. Идеально подходящий для загонщика. Прости, я не знала. Мне стало до ужаса неловко, словно я влезла во что-то слишком личное и интимное. Сунула свой нос куда не стоило. Ой, только не надо этих скорбных мин. Скай фыркнул и заметно скривился. А потом хлопнул себя по коленям и решительно поднялся. Минута откровений закончилась, и парень вновь сделался серьезным и собранным. Монтега вытащил из сумки уже знакомый сверток с колбами и принялся озадаченно перебирать бутыльки, явно что-то выискивая. А через пару мгновений в его руке оказалась тонкая вытянутая колба с мутноватым белесом содержимым внутри. «Что это?» — заинтересовалась я. Парень как-то загадочно улыбнулся и сверкнул глазами. с долгохвостом». «Э, что?» — не поняла я. Скай закатил глаза, но все же снизошел до пояснений. Специальный секрет, вырабатываемый железами долгохвоста. У него очень резкий противный запах, предназначенный для отпугивания хищников. Один минус. Вне тела долгохвоста выветривается быстро. Но пожарить дичь нам времени хватит. Я покосилась на склянку в руках Монтега. После такого объяснения у меня неминуемо возник вопрос. Как они этот самый мускус добывают? Ловит долгохвосты и... и что? Хоть мне и было ужасно любопытно, спрашивать я не стала. Отчего-то поняла, что услышу не самые приятные подробности. А я все таки хотела нормально поужинать. Теперь, когда у Скай имелся план, нам не грозило остаться с пустыми животами. К настоящему моменту я так проголодалась, что, кажется, была готова съесть мясо куницы сырым. Скай двинулся в сторону деревьев, и я последовала за ним. Было крайне интересно, как и куда он станет наносить ценный состав. «Станешь ходить за мной хвостиком?» — хмыкнул парень и, опустившись на корточки, капнул несколько капель мускуса на торчащий из земли корень. «Набираюсь опыта», — не растерялась я, с интересом заглядывая ему через плечо. «Это правильно». Скай поднялся и сделал несколько шагов в сторону. Капнул еще пару капель на невесть откуда взявшийся на земле камень. «Снадобие никогда не стоит наносить на мелкие или легкие вещи, вроде листьев или веточек. Их легко может сдуть ветер. Я выбираю неподвижные предметы, вроде корней, стволов, деревьев и камней. Так надежнее, объяснил Скай. И словно в подтверждении своих слов парень мазнул мускусом по коре ближайшего дерева. А на соседнем я увидела те самые руны, которые должны были стать частью защитного периметра, Мысль о том, чтобы попробовать, самой давно вертелась в сознании. Все же во мне тоже была магия, пусть я пока пользовалась ей весьма неуверенно. И если до этого я боялась даже заикнуться о своей помощи, то теперь, почувствовав, что Монтега немного оттаяла, отважилась на попытку. «Скай, а что если... Что если я попробую активировать пятую руну?» Произнесла неуверенно, в душе готовая к решительному отказу. Однако ответом мне стала тишина. Скай стоял ко мне спиной, и я не могла прочесть эмоции на его лице. От этого было ужасно неуютно. Я поймала себя на том, что нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу. «Я думал об этом», — вопреки моим ожиданиям, — ответил Монтега. «Но вас еще не учили активировать руны. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд». «Сложнее, чем пройти через периметр?» Мне вспомнились те эмоции и тот триумф, когда у меня получилось преодолеть барьер. «Спасаясь от стаи богряных кровососов, так почему сейчас не выйдет?» «С паролем-то ты серьезно? Скайр смеялся. «Кажется, я оказалась слишком самонадеяна. Но ведь... мы ведь ничего не теряем», — пробормотала я. «Хуже от того, что я попробую, не станет?» «Хорошо», — вдруг ответил Монтега. Он так и не удосужился посмотреть на меня или хотя бы повернуться продолжал наносить секрет неспешно двигаясь вокруг полянки. И в первый момент мне даже показалось, что я ослышалась. Не мог ведь он так просто согласиться? Или мог? Только сначала поставим дичь на огонь. От голода уже живот сводит. С дичью Скай справился быстро. Очистил тушку куницы от потрохов и насадил на импровизированный вертел из зачищенной ветки. И я в который раз удивилась, как быстро и спор у него все получается. Скай явно делал это не впервые. И мне вновь стало любопытно, где жил Монтего и чем занимался до приезда в академию. Когда тушка куницы была подвешена над жаркими углями, а по воздуху поплыл одуряющий аромат поджаривающегося мяса, мы наконец занялись чарами. Покажи мне какое-нибудь заклинание, любое, какое хорошо умеешь. Анна Мари», — уверенно произнесла я и притянула в руку лежащую на траве сумку. Что ты почувствовала? Я лишь пожала плечами. Не знаю, я не задумывалась. Вот именно. Когда мы произносим словесные команды, мы не задумываемся над тем, как работает наша магия. Мы лишь даем приказ, мысленно представляя, какой результат хотим получить. Скай забрал у меня сумку и положил обратно на траву. А теперь подними ее в воздух и заставь зависнуть. «Анна Тор. Я инстинктивно протянула вперед руку и растопырила пальцы, помогая себе жестами. Сумка никак не хотела зависать на месте, дергалась в воздухе то в одну, то в другую сторону. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться желаемого результата. А теперь что чувствуешь? осведомился Монтега. А? Стоило чуть отвлечься, как сумка чуть было не упала вниз. Да расслабься ты, держи ровно. И прислушайся к ощущениям в своем теле. Скай подошел ближе, и я занервничала, вновь начала терять концентрацию, не знаю, куда смотреть то ли на зависшую сумку, то ли на него. «Ты должна ощутить тепло. Вот тут». Монтега неожиданно положил руку мне на грудь. Прямо в центр, касаясь кончиками пальцев гортани. Я и правда ощутила тепло. Только не тепло магии, а тепло его руки, прижатой к тонкой хлопковой рубашке. Сумка грохнулась на землю и внутри что-то звякнуло. «Вот, гремлин, ты так все колбы внутри разобьешь. Скай мгновенно отстранился, лишая приятного тепла, и поднял сумку. Отряхнул от налипшей травы и иголочек, проверил сохранность содержимого. А потом, выбрав из кучи хвороста корягу, побольше водрузил ее передо мной. «Тренируйся лучше на этом. Я пока проверю мясо». Скай ушел переворачивать тушку куницы. А я вновь сосредоточилась на заклинании. Чем дольше тренировалась, тем легче удавалось удерживать корягу в невесомости. Она почти не трепыхалась в воздухе, зависнув в одном положении. «А теперь сохрани картинку, которую сейчас увидишь в голове, и закрой глаза», — велела Монтега. Я глубоко вдохнула и выполнила его наставление. Судя по тому, что никакой ругань и смешков не последовало, с заданием я справилась. «Расслабься, ветка никуда не денется», — лишь подтвердил мою догадку парень. «А теперь прислушайся к себе. Ощущаешь ток магии». Увы, но все, что я чувствовала, лишь легкое дуновение ветерка и ума помрачительный запах жаркова, исходящий от жарящейся на угле дичи. Пока не почувствуешь магию, есть не будешь. Словно прочитал мои мысли парень. Голос его звучал строго, сурово даже. Но когда я открыла глаза, увидела, что Скай ухмыляется. Не знаю, не чувствую ничего. Я пожала плечами и оставила Корягу в покое. Та с тихим шлепком упала на траву. А Скай задумчиво погладил подбородок. Потом скользнул взглядом по полянке. «Ладно, давай попробуем, что потяжелее. Поднимешь это бревно?» Скай кивнул на поваленный ствол дерева. «Издеваешься?» «Но я же не руками прошу поднять». Хотя, признаться на это, было бы интересно посмотреть. Настрой парня вновь стал игривым. И как ни странно, это обрадовало. А ведь раньше такое поведение меня всерьез задевало. А теперь напротив, вселяло спокойствие и чувство безопасности. «У тебя достаточно магии. Уверен, ты справишься». «Может и так, но смысл?» «Когда перемещаешь в пространстве массивные предметы, чар тратится гораздо больше. Возможно, ты сможешь почувствовать ток магии, если она станет утекать быстрее». «Ох, ну ладно, была не была. Хотя, признаться честно, идея мне не особо понравилась». Бревно было настолько огромным и тяжелым, что я боялась ненароком убить кого-нибудь во время своих тренировок. Например, одного не в меру легкомысленного куратора, что стоял вальяжненько, сложив руки на груди. Словно бы не было никакой опасности в жутко шатающемся бревне, зависшем в полуметре от земли. «Ужин наш только не угробь», — все же вставил Монтега, но сам с места так и не сдвинулся. «Ты бы хоть подвинулся», — прошипела я. Бревно болталось в опасной близости от мужской фигуры, «И я понимала, стоит чуть потерять контроль, как оно сшибёт парня, или того хуже рухнет ему на ногу. Что я буду делать, если вдруг останусь в лесу без провожатого?» «Ты не о том думаешь. В твоих мыслях слишком много страхов и сомнений, поэтому заклинание выходит нестабильным». «А может, ты просто отойдешь и страхов сразу станет меньше?» — Раздраженно кинула я. Удерживать на весу огромное бревно оказалось в разы сложнее». Я чувствовала, как от напряжения на лбу выступил пот, а скулы свело от натуги, словно я и правда поднимала его голыми руками. «Ну если ты за меня так переживаешь...» — ехидно заметил парень, но, слава Всевышнему, послушался. Сделал несколько шагов в сторону, отходя на безопасное расстояние. Так и правда стало спокойнее. Теперь, когда я не боялась никому навредить, сосредоточиться на задании оказалось куда легче. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула заставив себя расслабиться. Бревно висело ровно и неподвижно, и я, наконец, смогла сосредоточиться не на отворимом заклинании, а на собственных ощущениях. И с удивлением обнаружила, что Мантага был прав. Для удержания массивного ствола требовалось куда больше силы, прислушавшись к себе, я буквально кожей ощутила, как из меня утекает энергия. Это не было похоже на тепло, о котором говорил Скай, скорее на ветер, на дыхание. Магия уходила равномерно, в такт моим глубоким вдохом и выдохом. И чем медленнее я выдыхала воздух из легких, тем ощутимее и плавнее был поток чар. Это открытие оказалось невероятным. Я чувствовала свою силу. И ясно, как никогда осознавала, что я не была пустышкой. Что проход через барьер, перемещение мелких предметов и открытие накопителя не были случайностью или хаотичным выплеском силы. Это была моя магия, сильная, стабильная, поддающаяся контролю. Невероятное ощущение. Перевела взгляд на Ская, готовая сказать ему, что все поняла. Но этого не понадобилось. По довольной улыбке куратора стало ясно, что он и так обо всем догадался. Недаром Монтега был хорошим менталистом. Хорошо, можешь упускать. И так и быть, ты заслужила свой ужин. Скай пошел снимать дичь с огня, а я отпустила бревно. Только вот не рассчитала, что отпускать надо медленно и плавно. Бревно с грохотом свалилось на землю и покатилось, благо в противоположную от горящего костра сторону. Лигран, шикнул на меня Монтега. Я сказал, «опускай, а не швыряй». «Извини», — покаянно пролепетала я, и заклинанием притянула ствол обратно. Стряхнула руками, чувствуя непривычную, но при этом такую приятную усталость. Монтега лишь покачал головой, но не стал ругаться. Да и не до того было. Жареная дичь пахла восхитительно. В животе призывно заурчала, требуя немедленно наброситься на еду. «Садись, тебе лапку или... лапку?» — усмехнулся Скай. И отделила мне поджаристую ножку. Я тут же вцепилась зубами в хрустящую корочку. Мясо было соленым и откровенно жестким но сейчас оно казалось мне самым вкусным деликатесом на свете. Я была настолько голодна, что было плевать и на отсутствие приборов, и на немытые руки. И даже когда несколько капель жира упало на штаны, я не обратила на это никакого внимания. «Погоди, погоди», — Скай тихонько рассмеялся. И когда я оторвалась от мяса и глянула на него, увидела, как Монтега подносит руку к моему кусочку и посыпает сверху прозрачными кристалликами соли. «Так вкуснее». Вот теперь я была готова и вовсе проглотить язык. Лапка закончилась на удивление быстром, и словно по волшебству в моих руках оказалась вторая. Теперь, когда чувство голода слегка притупилось, я заставила себя есть медленнее, тщательно пережевывая жесткое мясо. В отличие от меня, Скай не спешил, а еще успевал между делом разделывать тушку на куски, ловко ломая тонкие косточки. Жаль, куница была совсем небольшая. Одному Скайу, может, и хватило бы наесться, но нам двоим явно было мало. «Будешь еще? – спросил Монтега, когда я покончила со своей порцией. Я посмотрела на него удивленно. Он что же предлагает мне часть своей доли? «Нет, что ты, с ума сошел? ешь!» «Второй раз предлагать не буду», — предупредил Скай и протянул мне последний оставшийся кусочек спинки. «Я знаю, ты не наелась». Пусть это и было правдой но я не могла позволить себе отобрать у парня последний кусок. В конце концов, он дабл дичь. Да и силы ему нужны уж точно больше, чем мне. Ты тоже. Ешь. Тебе еще магию восстанавливать. Как хочешь. Скай хмыкнул и стал неспешно доедать ужин, тщательно обгладывая каждую косточку. Я вытерла руки о штаны и сделала несколько глотков из нашей общей фляжки. Поведение совершенно недостойное леди. Видела бы меня матушка, ее бы приступ хватил. Я мысленно усмехнулась. С каждым днем от прежней меня оставалось все меньше и меньше. Правильно говорил Монтега. Если хочешь стать загонщицей, надо отказаться от старых привычек. И происходило это на удивление быстро. Я больше не носила ни платьев, ни корсетов. Вместо сложных витиеватых причесок заплетала простую косу. Ела руками и вытирала ладони о штаны. Находилась наедине с мужчиной, который не был мне ни мужем, ни братом. Я покосилась на сидящего рядом с Кая. Тот с сосредоточенным видом вскрывал ножом крохотную черепушку куницы. «Извини, мозги тебе не предлагаю», заметил мой интерес парень. «Спасибо, у меня свои есть», ляпнула я, сама удивившись такой дерзости. Монтега поднял на меня взгляд. На дне серых глаз скакали смешинки, да и ползущие вверх уголки губ ему едва ли удавалось сдержать. Дразница вздумала. Я закусила губу, сдерживая рвущийся наружу смех. все таки сытый желудок значительно улучшает настроение. Я успела расслабиться и даже не косилась на висящей на шее манжет. А вот наблюдать за скаем было очень даже интересно. И чем дольше я наблюдала, тем больше хотелось узнать о нем, о его мире, который разительным образом отличался от моего собственного. И если раньше этот мир казался мне совершенно непривлекательным, отталкивающим даже, то сейчас я ощущала какой-то неведомый, притягательный шарм подобного образа жизни. Когда не нужно стесняться себя, когда не существует дурацкого этикета, надуманных рамок приличия и никому не нужных условностей. Да, мне по-прежнему было непривычно и порой некомфортно. Но постепенно граница исчезала, стиралась. Мир вокруг меня изменился, и я менялась сама. И, наверное, это было совсем неплохо. Спасибо. Неожиданно произнесла я и посмотрела на Ская. На его лице плясали отблески огня, от длинных ресниц на щеке падали тени. Я разглядывала его, не чувствуя никакого стеснения. Рассматривала так близко и так беззастенчиво, как не решалась еще никогда. «За что?» — спросил Монтега, словно бы не понимал. «За все. Я пожала плечами. За то, что полетел за мной, что не оставил в одиночестве в этом лесу. «Как будто у меня был выбор», — хмыкнул парень. «Выбор есть всегда», — глубокомысленно произнесла я. А сама задумалась над тем, насколько проще жилось бы парню, не будь он моим куратором. Даже не представляю, сколько работы он проделал, чтобы достичь тех высот и того места, которое он имеет сейчас в Академии. С его-то потенциалом, а я все испортила. И теперь нас обоих могут отчислить. И если вначале мне было страшно, что меня выгонят из Маджериума, то теперь я понимала, что куда страшнее, если отчислят Монтега. Знаю, я доставляю тебе только одни хлопоты. И вечно все порчу, но я очень ценю то, что ты для меня делаешь. Монтега не нашелся, что ответить. Просто замер, глядя на меня так, будто видит впервые. Между нами повисло молчание. Но в этом молчании не было напряжения, напротив. В нем чувствовался уют и странное тепло. А может, это просто было тепло от горящего огня, согревающего и в то же время способного обжечь, если подойти слишком близко. В костре что-то громко стрельнуло, разрывая уютную тишину, и Монтега отмер. Поднялся на ноги и протянул мне руку. «Будешь должна». Я вложила руку в его теплую ладонь и поднялась. Идем, нас еще ждут руны». Меня охватило легкое волнение. Будь это просто урок или тренировка, мне было бы жутко любопытно и интересно попробовать себя в чем то новом. Но понимание того, что от моего успеха или неудачи зависит наша безопасность, становилось не по себе. Мы подошли к одному из деревьев, ствол которого Скай уже успел очистить от коры. Монтега вручил мне грифель, и я тут же запаниковала. Я должна сама нарисовать руны? Но я не запомнила. Страх ошибиться стал еще ярче. Не волнуйся, мы нарисуем их вместе. Монтега встал за спиной и сжал мою ладонь, держащую грифель. Для того, чтобы правильно напитать руны, ты должна четко представлять, что они означают. Понимать, какой смысл и какой результат несут в себе символы. Ну и по своему опыту скажу, напитывать магии собственные руны проще, чем нарисованные чужой рукой. Я заторможенно кивнула от близости Скай и от его горячей ладони, сжимающей мою кисть. Стало непривычно волнительно. Он говорил прямо за моим ухом, и теплое дыхание касалось волос и кожи на виске. «Сосредоточься», — напомнил Монтега, явно уловив мою растерянность. «Треклятый менталист, чтоб его гремлины утащили. Нам нужно нарисовать три руны и замкнуть контур». Скай крепче сжал мою ладонь и принялся выводить первый символ на гладком дереве. Эта руна выглядела как круг в круге. Внешний цельный и внутренний с разрывом. Эта руна символизирует сам периметр. Замкнутое пространство, если быть точным. Разрыв вот тут означает, что периметр можно пересекать. Мы можем выходить за круг и заходить в него, но извне к нам никто не проникнет. Как в Академии уточнила я, и скай кивнул, коснувшись подбородком моих волос. «Почти. Следующая руна означает защиту. Мы нарисовали символ, напоминающий перевернутый треугольник, пересеченный несколькими кривыми линиями, в расположении которых я не уловила никакой взаимосвязи. Третья руна — это руна времени. Вокруг Академии защитный контур работает постоянно. Здесь же нам такого не нужно, да и чары лучше поберечь». Поэтому мы поставим защиту лишь до утра. А вот этот символ был мне знаком. Руны, обозначающие временные промежутки, мы уже начали проходить в академии. В магическом исчислении время измерялось непривычными нам часами, а отрезками, завязанными на скорости в чар. Это было сродни сложной математике, и все мои одногруппники дружно выли, когда приходилось делать подобные расчёты все же эта стезя была ближе педантичным артефакторам с их механизмами приборами и накопителями чем нетерпеливым и свободолюбивым загонщиком вот и все подытожил скай когда последний штрих лег на отведенное ему место теперь самое сложное напитать руны магией вспомни то ощущение когда ты поднимала бревно как из твоего тела текли чары поток должен быть ровным и непрерывным. Если оборвешь, ничего не выйдет, и придется начинать сначала. Монтега обошел меня по кругу и заглянул в лицо, но хоть кивни, что поняла. Я так сильно напряглась, пытаясь не упустить ни единой детали, что забывала реагировать на его слова. Я поняла. И еще, самое важное, когда будешь напитывать руны магии, ты должна визуализировать их. Монтега коснулся рукой первого символа: Если ты активируешь руну замкнутого пространства, Ты должна мысленно представить это замкнутое пространство. Вообрази барьер вокруг нашей полянки. Не такой полупрозрачный, каким он будет в реальности, а видимый, осязаемый. Словно вокруг этого места выросла непробиваемая стена. Понимаешь, о чем я? Я кивнула. Уж представить стену мне не составит труда. С остальными рунами то же самое. При активации руны защиты представь конкретный предмет или что-то, что могло бы защитить тебя, скажем, от хищников. При этом не надо представлять самих хищников. Ты не должна бояться. Напротив, необходимо проецировать чувство защищенности. Это может быть сложно. А как быть с руной времени? А с ней как раз проще всего. Руна времени возьмет ровно столько магии, сколько ей будет нужно. А пока напитываешь ее просто отсчитывай секунды время ведь не останавливается оно течет постоянно и его не надо визуализировать закончила я и получила одобрительный кивок ну что готово скай вновь встал мне за спину невесомо положил руку на плечо у тебя все получится не волнуйся наши взгляды устремились на чернеющие на светлые древесине руны я сделала глубокий вдох и на мгновение прикрыла глаза Я уже поняла, что бумаги лилась ровно и непрерывно, нужно дышать медленно, неторопливо, чередуя глубокие вдохи с длинными-длинными выдохами. Мне понадобилось какое-то время, чтобы сосредоточиться и успокоиться, замедляя ритм собственного сердца. Признаться честно, я думала, что самое сложное будет именно начать. Но, как ни странно, с этим не возникло проблем. Я сосредоточилась на первой руне, мысленно давая приказ выстроить вокруг поляны барьер. Толстая каменная стена в моем воображении рисовалась весьма натурально и живописно. Наверное, потому что я и правда желала видеть здесь стену. И проецировать свое желание в чары не составило труда. Руна налилась голубоватым свечением, которое становилось все ярче, все насыщеннее. «Отлично, достаточно. Теперь переходи ко второй». Только не прекращай поток, медленно и плавно. Направлял меня Скай. Полная уверенность я стала визуализировать вторую урону. Перевернутый треугольник напомнил мне щит. И я мысленно нарисовала этот образ. Щит, зажатый в руке. Достаточно большой и крепкий, чтобы закрыться им от опасного хищника. Только вот ноги щит не прикрывает. И голову тоже. Щит можно выронить из рук, особенно если он толстый и тяжелый. Образ пошел рябью, оказавшись недостаточно хорошим. Тогда я попробовала представить кинжал или меч. Оружие ведь тоже сойдет для защиты. Хотя оно больше подходит для нападения или охоты, но я не собиралась никого убивать. Быть может, лучше клетка или шатер Или... В кустах что-то шевельнулось, и я окончательно потеряла концентрацию. Руна на мгновение вспыхнула и погасла, а за ней погасла и первая. Заклинание развалилось. Я почувствовала разочарование. Да, глупо было думать, что мне все удастся с первого раза, хотя так хотелось. Ничего страшного. Попробую еще раз. Как ни странно, Скай не ругался и даже не извел. Я всерьез удивилась такой мягкости. Что не вышло. Защита. Догадался он. Угу. В лесу кто-то громко угукнул, и я сделала шаг назад, врезаясь в стоящего за спиной Монтега. Да уж, сложно чувствовать себя в безопасности с воображаемым щитом в руках, если перед тобой чернеет темный, недружелюбный лес, полный шорохов и звуков. Когда за кругом света что-то беспрестанно шевелится и трещит, качается ветка куста и угукает сыч, если это сыч, конечно. Не бойся, я слежу за лесом. Монтега сразу понял причину моего страха. Сосредоточься на ронах, остальное моя забота. Он произнес это так буднично, так расслабленно, словно мы гуляли на лужайке с единорогами, они ночевали в зачарованном лесу. И выглядел при этом Скайт так же спокойно и уверенно. Его спокойствие неведомым образом передалось и мне. И тут я поняла, что именно надо представлять, чтобы чувствовать себя защищенной. Я сняла с шеи медальон и, поднявшись на цыпочки, повесила скаю на шею. «Давай ты будешь следить за чароскопом», — предложила я. «И не отходи, хорошо?» «Ладно». Скай подозрительно сощурился. Явно хотел расспросить, что я задумала, но не стал. А я вновь сосредоточилась на рунах. Как начать, я уже знала, и напитать первую руну труда не составила. А когда дошла до второй, то подумала о Скай. Он стоял совсем рядом, внимательно следил за лесом и медальоном, висящим на груди. И я точно знала, если что-нибудь случится, если возникнет хоть малейшая опасность, он обязательно защитит, закроет своей спиной. Он делал это уже не раз, вытаскивал меня из передряг и спасал от неприятностей. Пусть не всегда напрямую, но то, чему он успел научить меня, тоже помогало в трудную минуту. Я чуть подалась назад, касаясь спиной его груди, и Монтега буквально почувствовал, что мне нужна поддержка. Положил раскрытую ладонь мне на спину. И сразу стало легче, спокойнее. Магия текла ровным, мощным потоком, а воображение рисовало сильные мужские руки, крепкие и надежные, обнимающие и притягивающие к себе, окружающие своим теплом и защитой. Вторая руна налилась ярким синим светом, и я принялась считать. Раз, два, три. Даже до десяти дойти не успела, как заклинание было завершено. Руны вспыхнули все разом, и те, что напитала сейчас я и другие, нанесенные чуть раньше самим Скаем. Контур замкнулся. Я резко выдохнула и, не веря своим глазам, порывисто развернулась к Монтега. Получилось? Монтега выглядел обескураженным, шокированным даже. Отстранившись, подошел к дереву и что-то проверил, поднеся руку к рунам. «Охренеть, я был уверен, что у тебя ничего не выйдет». Потрясенно выдохнул парень, резко обернувшись. И он улыбался широко и искренне, так заразительно, что я рассмеялась в ответ. Мне все еще не верилось, неужели получилось. Получилось. А потом до меня дошел смысл его фразы. ⁇ Погоди, что значит ты был уверен, что ничего не получится? ⁇ Мне ты говорил обратное, возмутилась я. Монтега лишь виновато развел руками. «Ну, ⁇ Но я просто хотел тебя поддержать, но с первого раза ни у кого не выходит, ⁇ ошарашил Скай а кое-кто даже на выпускном курсе нормально руны активировать не может. «Значит, я самородок», — заявила важно и гордо задрав голову, развернулась на пятках и потопала к костру. Да только как-то не рассчитала собственной прыти. От быстрого шага все вокруг вдруг поплыло. Я попыталась схватиться за что-то рукой, но поймала лишь воздух. Благо Скай оказался рядом и вовремя подхватил. Тихо-тихо, куда ты так понеслась? Все кружится. Озвучила я очевидное. Ничего страшного, это с непривычки. В первый раз такое бывает, просто сядь и все пройдет. Скай довел меня до бревна и помог усесться, а потом протянул фляжку с водой. Я сделала несколько жадных глотков. Оказывается, в горле жутко пересохло, да и силы вдруг как-то разом кончились. Все-таки парень был прав, когда говорил, что на подобное заклинание требуется большое количество чар. И судя по навалившейся усталости, мой потенциал тоже болтался где-то на дне. «Ты молодец», — неожиданно произнёс парень. Он стоял рядом и неотрывно смотрел на меня. И я почувствовала, его похвала была искренней, настоящей. А во взгляде читалось что-то очень сильно напоминающее восхищение. И одновременно я обрадовалась и смутилась. Не привыкла ещё к тому, чтобы Монтега меня хвалил. Да и не знала, стоит ли. Я устала произнесла совсем не то, о чем думала. «Знаю. Посиди, я устрою нам лежанку». Скай отошел в сторону и принялся очищать клочок земли от крупных веток и шишек. «Кстати, что ты представила?» Долетел до меня его вопрос. «Ты ведь не могла справиться с руной защиты. Что ты представила?» Скай смотрел крайне заинтересованно, а я... О, Всевышний, не могла же я сказать ему, что мне не пришлось ничего представлять. Что его близость, его прикосновение дали куда большее чувство защищенности, чем все образы вместе взятые. Вот так вот просто и так сложно одновременно. Не скажу, фыркнула я, отвернувшись. Надеюсь, что Скай не увидит, как к щекам моментально прилил жар. А потом, чтобы поскорее перевести тему, решилась спросить сама: Ты сказал, что большую часть жизни провел в лесу. Что ты имел в виду? Ты ведь не в лесной старушке жил? Нет, конечно. «В шалаше». Скай рассмеялся, и я поняла, что он вновь шутит. «Я жила в маленькой деревушке на севере королевства. У нее даже официального названия это нет. А между собой мы и вовсе называли поселение крайним, потому что дальше, на север, на несколько дней пути тянулся непроходимый густой лес. И других деревень или городов в той стране не было, да и сейчас нет». Скай закончил очищать землю от мусора и направился к небольшим елочкам у края полянки. Осмотрел их, пощупал ветки и принялся обдирать лапник. Движения его были быстрые резкие, и резкие, вскоре от молоденьких елочек почти ничего не осталось. Вы охотились в лесу? Да, парень кивнул. Мой отец был охотником. Бывало, мы на несколько суток уходили в чащу, выслеживая дикого кабана или оленя. Потом продавали мясо и шкуры, меняли на муку и крупу. Так жили почти все в деревне. Скай перенес добытый лапник на расчищенное местечко и стал выкладывать им будущую лежанку. «Почему был?» — спросила я. Парень на мгновение замер, прекратив работу, а я запоздала, похватилась. Не стоило о таком спрашивать. Все же мы были недостаточно близки для подобных задушевных разговоров. Да и заставлять Ская вспоминать неприятное тоже не хотелось. Но сказанного не воротишь. Монтега немного помолчал, собираясь с мыслями, а потом все же ответил. Его задрал драггаст, на охоте, прямо у меня на глазах. Он произнес это на удивление ровно и спокойно, а у меня все сжалось внутри. Мне жаль. Не бери в голову, это было давно. Скай бросил на землю последнюю еловую ветку, подошел ближе и опустился на бревно рядом со мной. Сколько лет тебе было? Тринадцать или четырнадцать? Мы с отцом тогда отправились на охоту вместе. Драгаст появился внезапно. Ни звуков, ни следов на снегу. Он просто вышел из занесенного снегом куста и сразу оскалился. Пошел в атаку. Отец хотел защитить меня, вступил в неравную схватку со зверем. И проиграл. А ты? А меня Драгаст не тронул. Я тогда был тощим, нескладным подростком. Напуганным до да стучащих зубов и дрожащих коленок. С несчастным тонким луком в руках я не представлял опасности. Скай сидел, сцепив руки и неотрывно смотрел на огонь, а я неотрывно смотрела на него, не решаясь что-либо сказать или приблизиться. Хоть она говорила обо всем спокойно, и ровно, я знала, что слова даются ему нелегко. И один Всевышний знает, что сейчас творилось у него в душе, только зря разбередила старые раны. Самое интересное то, что именно тогда у меня проснулся Дар, в тот самый момент, когда я прощался с жизнью. Как ты понял? Монтега пожал плечами. Сложно объяснить. Я будто влез ему в голову. Точнее, это был не он, это была самка. А рядом находилась на раз ее выводком. Она защищала свою территорию и свое потомство. А мы с отцом просто оказались не в то время, не в том месте. Слова Скай заставили меня задуматься. Получается, его дар открылся лишь тогда, когда он оказался на пороге смерти. Скай лишился отца и привычного уклада жизни, но обрел магические способности. Одно случайное событие изменило всю его жизнь. А что изменило мою? То письмо в белоснежном конверте или один мимолетный поцелуй в темноте. О чем задумалась? А я? Кажется, мои мысли вновь свернули не в том направлении. Я задумалась, стоил ли дар того. Скай улыбнулся, но в этой улыбке не было веселья. Нет, не стоил. Конечно, не стоил. А потом уже гораздо беззаботнее добавил. Знала бы ты, как мне шесть лет жилось у тётки. Вот уж никому бы не пожелал. Она тебя не любила. Терпеть не могла. Теперь Скай уже по-настоящему рассмеялся, а потом резко поднялся. Ладно, хватит разговоров. Надо спать, щит долго стоять не будет. Скай направился к разложенному на земле лапнику. Опустился на корточки и немного разровнял подстилку руками. А потом полез в сумку и достал оттуда тугой сверток, который на деле оказался тонким брезентом. Постелил на лапник и улегся сверху, подложив под голову всю ту же сумку. Я тоже поднялась. Слава Всевышнему, меня уже не шатало. Обошла костер и стала устраиваться с противоположной стороны. «Что ты делаешь?» — недоуменно спросил Монтега. «Эм, собираюсь спать». «Не глупи, ложись рядом, замерзнешь ведь». Я посмотрела на него с сомнением. «Лечь рядом? Он это серьезно? Я, конечно, сегодня делала много несвойственных для себя вещей и вышла далеко за рамки приличий, которых стоит придерживаться юной леди. Но лечь рядом с мужчиной — это было слишком, даже для новой меня. Не замёрзну, лягу поближе к огню произнесла уверенно и подкинув полено в костер, опустилась на землю рядом с огнем. Скай страдальчески вздохнул и закатил глаза. Как хочешь. Уговаривать тебя бессмысленно. Замерзнешь, сама придешь. И демонстративно перевернулся на другой бок, оказавшись ко мне спиной. Теперь, когда Скай отвернулся и не следил за мной, стало проще. Я повозилась на земле, пытаясь отыскать удобную позу. На мне все еще была мужская куртка и это было единственное, что хоть как-то смягчало неровную поверхность. С горем пополам я улеглась возле костра и прикрыла глаза. Думала, что усну сразу. все же дальняя дорога изрядно меня вымотала. Да и чары отняли много сил. Мышцы ныли от усталости, а сознание норовило отключиться от переживаний и количества новой информации, полученной за день. И тем не менее сон не шел. Спать на голой земле было непривычно и крайне неудобно. От земли шел холод. А сзади поддувал неприятный ветерок, норовя забраться за воротник куртки и ущипнуть поясницу в том месте, где отставала толстая ткань куртки. Поленья в костре быстро прогорали, и, глядя на оставшуюся кучку, я понимала, этого точно не хватит до утра. Попыталась поплотнее закутаться в куртку и поджала ноги, свернувшись калачиком. Чуть ближе подвинулась к огню и тут же отпрянула, когда прыткая искорка упала на траву рядом с моим лицом. Ох, так можно и без волос остаться! Пришлось отодвинуться обратно. И вновь я стала ворочаться на месте, не в силах отыскать прежнее удобное положение. Сознание то и дело проваливалось в сонную дрему, но тут же выныривало из нее. Стоило налететь порыву ветра или треснуть ветки в костре. Знаешь, раздался вдруг в тишине негромкий голос Ская. А я удивилась, что парень еще не спит. Если застудить почки, можно умереть. Вот же гад! Чтоб его гремлины покусали. Сон как рукой сняла, и я резко села, нахохлилась, пряча нос в воротнике широкой куртки. Земля и правда была холодная. Лишь у самого костра она успела немного прогреться. А чуть дальше казалось и вовсе ледяной. Недаром Монтега выкладывал толстую подстилку из лапника. Я покосилась на парня. Он по-прежнему лежал спиной к огню и ко мне. И местечко на подстилке рядом с ним было свободно. Словно он знал, что я передумаю. Чувство самосохранения и дикой усталости боролись во мне с гордостью и смущением. Переступить через себя оказалось невероятно трудно, но разум все-таки взял верх над глупыми иррациональными эмоциями. Я встала, и, стараясь издавать как можно меньше звуков, обошла костер. Было жутко не по себе. Скай лежал, отвернувшись, и не мог меня видеть. И это единственное, что спасло от окончательной потери гордости и чувства собственного достоинства его ехидного довольного взгляда я бы сейчас точно не выдержала аккуратно присела на подстилку и убедившись что Мантега не двигается и не делает никаких поползновений в мою сторону легла спиной к спине стараясь соблюдать хоть какую-то видимость дистанции и приличий но стоило мне устроиться как скай тут же повернулся надо снять куртку выдохнул у меня над ухом. я испуганно отшатнулась куртку зачем Ты можешь не задавать вопросов, а просто сделать то, что я говорю. Я устал спорить. И поверь, не меньше твоего хочу спать. Признаться, куртку отдавать не хотелось. В ней я чувствовала себя хоть немного защищенной. Да и привыкла за все то время, что мы провели в лесу. Но все же вещь принадлежала Скаю, так что спорить и артачиться было бы по меньшей мере некрасиво. Я приподнялась быстро, стащила верхнюю одежду и протянула парню. А теперь ложись, велел Монтега. Я улеглась на прежнее место, повернувшись лицом к огню. Скай лег за моей спиной и укрыл нас обоих курткой. А потом и вовсе обвел рукой мою талию и притянул к себе. Теперь я чувствовала не только жар огня, но и тепло, лежащего за спиной мужчины. Тонкая рубашка практически не создавала преграды между нами. Это оказалось невероятно приятно и пугающе одновременно. Я напряглась, не зная, чего ждать дальше, готовая подорваться в любой миг. Скай это тут же почувствовал. Да не бойся, не съем я тебя. Разве только надругаюсь. Монтега. Возмутилась я и пихнула парня локтем в бок. Попыталась отстраниться, но он, напротив, лишь подгреб меня ближе, прижался теснее. И неслышно рассмеялся за моей спиной. Я чувствовала, как содрогается от беззвучного хохота его грудь, а перед глазами, словно живая, стояла его улыбка. «Расслабься и постарайся уснуть». «Завтра будет трудный день», — шепнул он мне на ухо и затих. И мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Напряжение постепенно отпускало, но я все еще лежала, не двигаясь, привыкая. Вслушивалась в шелест деревьев над головой и мерный треск поленьев в костре, в ровное глубокое дыхание спящего за спиной парня. Его рука по-прежнему лежала на моей талии, мягко обнимая и согревая одновременно. Меня окутало теплом и терпким запахом хвои и древесной смолы, исходящим от мужских ладоней, и от нагретой еловой подстилки под нашими телами. Я, наконец, позволила себе расслабиться. Скользнула рукой по гладкому брезенту и случайно наткнулась на ладонь Ская. Я думала, он уже спит. Маская неожиданно сжал мою кисть и накрыл своей. Большой и обжигающе горячей. Мягко переплел наши пальцы, на пару мгновений заставив сердце ускорить свой бег. Не знаю почему, но в этот момент мне вновь вспомнился тот поцелуй в темной комнате. Я так и не смогла узнать, кто пробудил во мне магию. Но сейчас вдруг ясно, как никогда осознала. Я хочу, чтобы это был Монтега.